Глава 2. Утро следующего дня. Последнего дня, восьмого месяца, было ясным. Кирита потянулся и открыл глаза. С удивленным видом подобрал пучок соломы с живота и сел. Потряс головой, чтобы прогнать остатки сна, прячущийся в его волосах наблюдатель растая руки ноги пошире спустившись к корням черных волос оно направилось к челке там был его наблюдательный пост поскольку Кирита имел обыкновение скрести в голове, ему следовало постоянно быть начеку зафиксированная жизнь означала всего лишь что она не уменьшается естественным образом с возрастом а вот при повреждении тела она спадает впрочем максимальное количество его жизни было намного больше чем у человека и даже после сжатия в размере оно не изменилось, так что неожиданные удары и прочие неприятности такого рода были вполне терпимы. Кирита, не замечая притаившегося у него в волосах наблюдателя размером с крохотное зернышко, слез с охапки соломы и принялся трясти за плечо своего спящего партнера. «Эй, Юджо, просыпайся, утро уже!» От жестковатой тряски брови такого же цвета, что и волосы, дёрнулись, и Юджио приподнял в веки. Сперва его зелёные глаза смотрели бессмысленно, но несколько раз моргнув, Юджио сощурился и скорчил недовольную гримасу. «Доброе утро, Кирита. Опять ты просыпаешься в такую рань?» «А должно быть наоборот. Давай, подымайся, подымайся! Мы должны закончить то, что наметили на утро. Давай поотрабатываем ката перед завтраком. Я всё ещё не очень понимаю седьмое ката». А я ведь говорил тебе, что надо отрабатывать ката, а не только тренировочные бои проводить. Это надо же, решить устроить последнюю тренировку утром в день турнира. Хотя именно утром это звучит немного странно. Вот. Оставь в покое эти утро-ночи. У нас сейчас последняя возможность. Произнеся эти не вполне понятные слова, Кирита поднял Юджио на ноги, собрал солому, на которой спал, и убрал стоящую у стены большую деревянную бочку. Потом поднял эту бочку и направился к выходу. Едва Кирита вышел из сарая, по глазам его ударил свет восходящего солнца. Наблюдатель попятился и укрылся от лучей под козырьком черных волос. Возможно, оно слишком привыкло к темному углу библиотеки. Во всяком случае, солнечный свет оно не любило. но Кирита радостно набрал полную грудь воздуха и произнес, никому конкретно не обращаясь. «Свежой сейчас по утрам. Хорошо, что в такой важный день какая-нибудь простуда не напала. И тебе хватает наглости такое говорить. Не буду в следующий раз помогать, когда ты опять будешь спать с голым животом», — так заявил, правда мысленно, наблюдатель. А Юджио, ушедший следом за Кирита, сказал... «Рано или поздно мы заболеем, если будем спать в сарае на соломе. Может, завтрашнего дня будем платить немножко, но спать в большом доме?» «Не, не понадобится». Кирита ухмыльнулся. Разумеется, увидеть это, прячась у корней волос, было невозможно, но оно чувствовало, что там внизу озорная ухмылка, и коротко пояснил. «Потому что с сегодняшнего вечера мы будем жить в казармах Закарии». «Но откуда ты эту уверенность берешь? Ох уж». Покачав головой, Юджоу, как и Кирита только что, вынес из сарая большую бочку с соломой. Прочные деревянные бочки диаметром в один мел, пусть даже наполненные лишь соломой, весили весьма прилично. Но оба юноши имели вполне расслабленный вид. Обычный человек их возраста, пожалуй, такую бочку смог бы пронести шагов 20 не больше». А эти двое тащеватых молодых людей даже не вспотели. Все из-за высокого до нелепости уровня управления объектами. Они оба могли практически без натуги пользоваться мечом, лежащим сейчас возле стены сарая. А ведь этот меч – божественный инструмент 45-го класса. Откуда у этих двух совершенно обычных на вид сельских парней такой громадный уровень управления?» Оно наблюдало за ними уже полгода Но по-прежнему не понимало По крайней мере, одно можно было сказать определенно Обычных тренировок и учебных поединков Для набора такого уровня явно недостаточно Можно этого достичь, например Сражаясь с дикими монстрами высокого класса Но монстры, обитавшие в ближайших окрестностях Уже практически полностью истреблены И, что еще важнее Ни у одного из этих двоих Не было священного долга охотника Если бы они убили больше дикого Диких монстров, чем дозволено, то нарушили бы сразу два пункта индекса запретов. Если даже Бойки и непоседливый Кирита на такое был не способен, то что уж говорить про законопослушного и прямолинейного Юджо. Существовала возможность, что они победили врага, дающего еще больший прирост уровня управления, чем «Дикие монстры». Пришельца с темной территории. Но нет, такое тоже нереально. Они оба не стражи, и они просто не могли встретиться с армией темных сил. Кроме того, регулярно появляющихся темных рыцарей и отряды гоблинов должны уничтожить рыцари единства, которых посылают из центории к граничному хребту. Если близ деревни Кирита произошло неожиданное вторжение... Это еще большая проблема, чем слишком быстрый рост юноши. Это может быть предзнаменование. Это может быть знак приближения судного дня, который был предсказан, но про который все думают, что он придет еще не скоро. Пока она размышляла прячась в черных волосах, парни перенесли бочки с соломой в конюшню, возле которой стоял сарай. Они наполнили 10 кормушек, а лошади принялись есть, а ребята взяли щетки и начали их расчесывать. Это было первое, что полагалось делать Кири та иуджу каждое утро. Пока они жире на ферме Вольды близ Закари, достаточно минут 5 посмотреть, как они орудуют щётками, и вполне можно было бы решить, что их всещёдный долг конюх. К тому времени, как двое закончили с лошадью, животные как раз наелись, и тут же от церкви Закари в 3 кл донесла семичасовая мелодия. Звук часовых колоколен, построенных церковью аксиомы в каждом городе и деревне, отчетливо слышался на расстоянии до 10 килоло Он не затухал. А вот за пределами этого расстояния слышно было хуже. Так было сделано из психологических соображений, чтобы человеческие объекты не думали уходить слишком далеко. Однако на Киритас Юджу это, похоже, не действовало. Помыв руки в бодье с водой, они повесили лошадиные щетки на вбитый в столб гвоздь. Взяв одними правыми руками опустевшие бочки, они вышли из конюшни и тут же были встречены энергичным приветствием от кое-кого, явно их поджидавшего». «Доброе утро, Кирита! Йоджо!» Голосов было два, но они звучали совершенно в унисон. Их обладательницами были девятилетние дочери владельца фермы Теллин и Телулу. У них были коричнево-красные волосы и глаза, а также совершенно одинаковые рубашки и юбки. Разного цвета были только ленточки, перетягивающие хвостики волос. Когда они знакомились, у Телин была красная ленточка, а у Телолу синяя. Однако маленькие проказницы нередко менялись ленточками, чтобы запутать Кирита и Юджо. «Доброе утро, Тели...» А Юджо было ответил на приветствие, но стоящий чуть сзади Кирита его перебил. «Погоди-ка, кажется, тут что-то не так». Девочки переглянулись и хором рассмеялись. «И что не так? Что тебе показалось?» Их голоса, их озорные лица, количество и положение веснушек – все это было абсолютно одинаковое. Кирита и Юджо что-то бормотали про себя, переводя взгляд с одной девочки на другую. Почему у человеческих объектов рождаются двойни, а иногда очень редко даже тройни? Это даже повелитель не очень понимает». После того, как в какой-то области погибает много человеческих объектов подряд, близнецы там начинают рождаться чаще. Возможно, это часть системы регуляции численности населения. Но если это так, вовсе нет нужды делать все совершенно идентичным. Однако же эти две девочки были идеально одинаковыми, и никакой силой их не различишь. Однако наблюдатель мог видеть окно состояния объекта. Окно Стейси, как его здесь называют. Так что оно прекрасно знало, что девочки поменялись лентами. В общем, интуиция Кирита не подвела. Верь своей интуиции. Так мысленно прошептало оно, лежа возле корней черных волос. Кирита этого, естественно, не слышал, однако поднял левую руку и указал на девочку с красной лентой. «Доброе утро, ты Лулу Потом на девочку с синей. «Доброе утро, ты Лин И как только он это произнес, близняшки переглянулись и хором воскликнули. «Угадал!» Потом показали юношам то... Что до сих пор прятали за спинами? Две прямоугольные корзинки. Ваш приз за то, что угадали. Шелковичный пирог на завтрак. Мы когда собирали шелковицу, так старались. Мы ее целый день собирали, чтобы вы сегодня победили в турнире. О, я очень рад. Спасибо вам, Телулу, Теллин. Кирита поставил корзинку на землю и, протянув руки, погладил обеих девочек по головкам. Близняшки просияли, потом посмотрели на Юджу, и на их лицах появилось чуть обеспокоенное выражение. «Юджо, ты не рад? Неужели ты не любишь шелковицу?» а Русоволосый парень тут же поспешно замахал руками. «Не, вовсе нет. Я тоже ее люблю. Просто вспомнил кое-что из прошлого. Спасибо вам». Услышав это, девочки с облегчением заулыбались и побежали к круглому столику между конюшней и лугом. Кирита отвел глаза от двойняшек проворными движениями накрывающих на стол, подошел к Юджо и похлопал его по спине. «Мы должны выиграть сегодняшний турнир, а потом стать лучшими в городской страже, чтобы попасть в Центурию. Калися. Да, Юджо?» На эти слова, произнесенные мягко, но настойчиво, Юджо кивнул. «Да, я же ради этого и учился у тебя пять месяцев в стиле Айнкрат». Разговор шел обрывочными фразами, но в этих фразах было много важной информации. В частности, там был термин, которого наблюдатель, хоть и прожил уже более 200 лет, ни разу не слышал. Название этого их непостижимого стиля работы с мечом. Кроме того, так называлась конечная цель этих двоих – человеческий объект по имени Алиса. Если упомянутое имя Алиса – тот самый объект Алиса, который она помнила – цель юношей так далека и туманна, потому что она находится сейчас на очень-очень большой высоте в Центральном Соборе Центурии. «Кирита! Юджо! Что вы там делаете? Быстрее давайте сюда, а то мы с Телин съедим весь завтрак без вас!» Услышав возгласы двойняшек, закончивших приготовление к завтраку, Кирита поспешно подтолкнул Юджио в спину и сам побежал к столу. Резкие движения нарушили ход мысли наблюдателя и вернули его к реальности. Сколько раз за последние пять месяцев оно напоминало себе, что размышления не входят в обязанности наблюдателя, но всякий раз не удерживалось от того, чтобы думать. Нет, оно просто тревожилось за будущее этих двоих. Покрепче ухватившись за черные волосы, Оно вздохнуло, в который уже раз за сегодняшний день.